Колчарукий, я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приблудного козла. Пока меня оттуда не извлек вместе с козлом один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны. Через некоторое время, после моего ночного приключения с козлом в могильной яме, мы, то есть, мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда. В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется «соломенной» что воспламеняется легко, как солома. При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться, а, может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение. С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел. Постепенно мы освоились на новом месте». Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей. Нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали. Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все — Кроме того, кому она предназначалась? История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей, хотя по-русски правильнее было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий, точнее, соответствует духу, а следовательно и смыслу прозвища. Так вот. Колчарукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер, и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый. В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, И ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего колчаруки не возвращается, и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть. Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседней деревне горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму. Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привести покойника, потому что в те времена, в связи с войной, сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все как у людей, кроме самого покойника Шабана Ларба, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался. На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым. Говорят, колчаруки, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовлении к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчаруки, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев. Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресенье. После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, Стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь. «Вы чего?» — громко спросил он. «Мы ничего», — ответили они, смутившись. «Мы приехали тебя оплакивать». Но «Ну так начинайте», — говорят, сказал Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него. Увидев приношение родственников, говорят, колчаруки призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать. Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто соленья, а кто и телку пригонят к сороковинам. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую тёлку, которая колчарукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство. Стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчарукова, а Колчаруки по коренастей. При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонные к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчарукова ни к чему, что вообще, в крайнем случае, если Колчеруке не подойдет, они его будут держать на примете. Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору. Увидев все эти приношения, колчеруки объявил, что радоваться рано, что он чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок тёлку. Но Колчаруки его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что тёлка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора. Колчаруки с неделю пролежал в постели, Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном, и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся. Первое время — Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему, еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбегал на веранду и кричал своим громким голосом, «Назад! Дармоеды! Собаку спущу!» Кстати.» Слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год при нас я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчаруки ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, «Умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее». Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда оставив за собой могилу в полной готовности. Увидев живого Колчерукова, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними – потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал, «Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время?» И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик. Может быть, даже однофамилец Колчерукова, потому что ларбовцев у нас в Абхазии великое множество. С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукова, хотя самого его не видел в глаза. Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, Проклиная ее и яростно справляясь, готова ли Мамалыга к обеду. На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но колчаруки молчал. Позже, когда я стал бывать у них, Я понял, что старик молчит по той причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог. Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять же насчет той же мамалыги к ужину. Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно колчаруки возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам. «Если дед бывал в отъезде», В школу его возила бабка на этой же лошади, и он также сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукова. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону. В первое время, увидев меня на улице, колчаруки ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал «Ты чей будешь?» «Я сын такой-то», — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор. «А кто она такая?» — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони. — Она сестра жены дяди Миксута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется. — Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома. — Да, — уклончиво подтверждал я, — что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство. Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой по петушиному красной шеей. Стоял удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному уловимым звукам, точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме. «Так это ты провалился в мою могилу?» — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе, и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу. «Да?» — отвечал я с тайной опаской, наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой. — Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча полголоса. — Вымерла, что ли, эта старуха? Чтобы она ослепла. Разорит меня, старая дура. — Хорошо. — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма. — Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе с места, без разгону, взяв самую высокую ноту. — Эй ты! Что-то там хрупает на огороде! Хрупает! «Чтоб твои уши полопали! Свиньи! Свиньи!» «Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила! Вечно тебе мерещатся свиньи!» Сразу же отзывалась старуха. «Я же слышу! Чавкают и хрупают! Чавкают и хрупают!» Кричал он, уже забыв про меня. И голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос. Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался. Жена его, высокая, выше его, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру или миску кукурузной муки или кусочек пахучего, копченого над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, И ради бога никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал. Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчарукова все курила, скручивая цигарку за цигаркой. Внезапно раздавался голос Колчарукова, он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, Тряслась от затаенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону. «Ну чего тебе? Я здесь!» — отвечала она наконец. «Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхос вас обеих! В кумхос! выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством. Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне пол мешка муки, и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику. Время шло, а Колчаруки, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчаруки, тем пышнее расцветала телка. Чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов, Он прислал человека к колчарукому, чтобы тот намекнул насчет тёлки. Так, мол, и так. Слава богу, что он остался жив, но тёлку следовало бы прислать назад, потому что он её не дарил колчарукому, а пригнал на сороковины, как хороший родственник. «Принёс яйцо, а хочет взять курицу», — говорят, — сказал колчарукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил. «Скажи ему...» что если я скоро умру, можно будет ему приходить без приношения. А если он умрет, я приду в его дом как хороший родственник и пригоню тёлку от его тёлки». Родственник Колчарукова, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчарукому уже без всяких намеков что ему не надо никакой тёлки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную тёлку, которую он ему пригнал на поминки, как хороший родственник. Раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возвратить тёлку хозяину. При этом он дал слово, что, несмотря на то, что в доме Колчерукова его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет он снова пригонит ее. «Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки», — говорят, — сказал Колчаруки, услышав новые разъяснения. «Передайте ему», — добавил он, — «что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное». Через несколько дней после этого разговора Колчаруки пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили что колчаруки собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны. Бывший хозяин тёлки тоже замолк то ли поверил в обреченность Колчерукова после того, как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое. Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так, говорят, после какой-то пирушки... Местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, Я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю». Одним словом, князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов, он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув, «Если б всех моих женщин собрать...» пожалуй, не вместились бы в этот двор. Но колчаруки, говорят, уже тогда никому благодушествовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал, «Интересно, сколько бы коз заблеяло в этом дворе?» Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом грехе. Разумеется, если этому греху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху. Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним не следили, сколько не пытались его отвлечь, Он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути. Обычно, срезав вьющуюся спиральную кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко. Мне кажется, Колчарукова раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчаруки в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, Но князь его вполне удачно обработал, да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. «Согласитесь, что тут было от чего взорваться к Колчарукому, да еще молодому!» Говорят, после его неожиданных слов, князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчарукова выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой. От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчарукова, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы, наконец, освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю. И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку. Но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчаруки. Да «Досунь ты его в рот!» — говорят, подсказал он ему. Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоуничижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчарукова ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще, глядя на Колчарукова выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения, или, как уточняют другие, от того, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру. Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или, в крайнем случае, пинком отбросить Колчарукова в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других. Но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался. Скорее, напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном-колчаруким. — Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, — говорят, — сказал он, — потому как козы ждать не любят. Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь, наконец, справился со своей кобурой, раздался выстрел, женщины подняли вопль, и когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя. «Уже не мог остановиться», — отвечал Колчерукий. Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счеты, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей. Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней. Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху. Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик. Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и зальется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает. «Много ты понимаешь, дурак!» У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизует оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала. Особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поизвить, понадсмехаться. Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал. В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид. Все было хорошо. Но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукова. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище. Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчарукова пересадить тунговое дерево к себе на могилу. Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревца тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо... Это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать. Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчарукова и потому показал письмо председателю колхоза. Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчаруки пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим, только и остается, что остерегаться осколков. — Ну все, — говорил старый лошадник Мустафа, друг и вечный соперник Колчарукова. Теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибир отправят. — Сибирь, не боюсь. Боюсь, ты мою могилу займешь, — отвечал Калчаруки. — В Сибир говорят, на собаках ездят, — пугал его Мустафа. — Так что забери с собой уздечку. Может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять, и возить. Надо сказать, что между Колчаруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчаруки покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что в Менгрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы — положим, толпа была не такой уж многотысячной — увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчаруки сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что когда он попросил у хозяина-жеребца испробовать его ход, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым. Колчаруки, говорят, на пузе слез со своей клечонки и, передавая поводья хозяину-жеребца, сказал «Считай, что мы обменялись». «Хорошо!» — со смехом ответил хозяин, беря у него поводья. «Главное, в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет», — предупредил колчаруки и подошел к жеребцу. «Постараюсь!» — говорят, со смехом отвечал хозяин, и как только колчаруки взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хряснул жеребца камчой. Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался, как пьяный мулла на скачущем ослике. Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчеруки доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного иподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон. Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать. Колчаруки сходу с обрыва бросился в реку, и когда погоня добралась до обрыва, Он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня, на мгновение просверкнув в прибрежном альшанике. Пули, посланные вперед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо обрывом Колчерукова. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, сам с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унизить или высмеять его подвиг. Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченный человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует, а если он испрыгнул с обрыва, то во-первых спрыгнул от страха, а потом ему ничего другого не оставалось делать, потому что поймая его погоня, все равно бы пристрелили. Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, от чего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок. Если в тебя «Человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе. Куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела и притом вокруг ни одного дерева?» — спрашивал один из них. «Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди справа мелколесье, а слева овраг. Куда ты свернешь лошадь?» — допытывался другой. Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться. Приехавший из райцентра, Добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчаруки отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта невиданная в наших краях культура. Приехавший не поверил. Тогда Колчаруки признался что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга. Он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей, и он будет лежать в чистоте и спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было. Тогда, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчаруки ответил, что под блохами — Он подразумевает именно собачьих блох, которые не следует путать с куриными вшами, которые его, колчарукова, нисколько не беспокоят так же как и буйвалины и клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфату, то колхозу от этого не убудет, а лошади отдых от мух. Приехавший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к Тунгу. Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шилковицы и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчарукова, он, говорят, посмотрел на него и сказал, «Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть, вместе со своей повязкой, ложись в могилу. От тунговых яблок я тебе натрушу». На эти слова Колчеруки ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку, в том смысле, что он-то готов принять на себя любые страдания. Но она-то за что будет страдать и без того пострадавшая от меньшевистской пули? Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением, как умнейший мужик и самый богатый человек в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы. То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем. А если человек абхазец, то будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии. Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабку, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхиулы, состоит в кровном родстве с дядей Миксутом, Мустафа остался вполне доволен результатом анализа. С этим козырем в кармане он прошагал мимо Колчерукова в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабкой из Мерхиул и в особенности с дядей Миксутом, но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на его отрицание и сказал — «Если не родственник, зачем побледнел?» Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения. «Как быть?» — спросил Колчерукий, увидев Мустафу. «Потерпи до вечера», — сказал Мустафа. «Решай скорее», — ответил Колчерукий, «а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки». «До вечера», — повторил Мустафа и ушел. В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Миксутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Миксут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в Мерхиулы. К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился управление и дал поводье все еще ждущему своей участи колчарукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукова и окружающую природу. ⁇ Взойди ⁇ сказал председатель, увидев дядю Миксута. ⁇ Сейчас ⁇,⁇ ответил дядя Миксут, и прежде чем взойти, сорвал с руки Колчерукова повязку и молча запихнул ее в карман. Говорят, Колчеруки так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста. Дядя Миксуд положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мирхиульской бабки, выданное нотариальной конторой еще до революционного Сухумского уезда. Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать уже ничего не мог. «Или тебе бабку поперек седла привезти?» — спросил дядя Миксут. «Бабку не надо», — тихо ответил товарищ из райцентра. «Портфель с собой возьмешь или поставишь в несгораемый шкаф?» — еще раз спросил дядя Миксут. «Возьму с собой», — ответил товарищ из райцентра. «Тогда пошли», — сказал дядя Миксут, и они покинули помещение. В этот вечер в доме дяди Миксута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Миксута после длительного обсуждения мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке. — Наконец-то и этот дармоед пригодился, — сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки. Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчаруки внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. Причем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств. Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчерукость. Колчаруки стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точным, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов, подобрали такую формулировку, которой остались довольны все. Справка сочинялась так долго, что покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке. «Старик Шабан Ларба по прозвищу Колчаруки» Которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку в скобках левая. Старик Шабан Ларба по прозвищу Колчерукий имеет сына который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды. В скобках указывался адрес полевой почты. Старик Шабан Ларба по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время, не покладая рук, трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее 400 трудодней. Правление колхоза вместе с председателем сельсовета заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев С колхозных плантаций на общественные кладбища и тем более личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности. Правление колхоза заверяет, что старик Шабан Ларба по прозвищу Колчерукий никогда не насмехался над колхозными делами, а согласно веселому и острому как абхазский перец характеру Насмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать, согласно уставу сельхозартели, вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков. Старик Шабан Ларба, благодаря своему народному таланту, передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ. Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета. Закончив дело, Гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы Изабеллы, и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчаруки передразнивает петухов. Колчаруки не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку к рту и дал такого кукаряку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить. «Воздействует на всех петухов или только на местных?» спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха. «На всех» с готовностью пояснил Колчаруки. «Где хотите, попробуйте». «Действительно народный талант», — сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Миксутом, который проводил их до ворот и немного дальше. Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчарукова на двадцать трудодней. Кроме того, приказал пересадить назад тунговое деревце, и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчаруки вновь откопал тунговое деревце и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувысохшем состоянии. «Как моя рука!» — говорил Колчаруки. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штакетником с воротцами на щеколде. После того, как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчарукова снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет тёлки. Колчаруки отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь днем и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем, что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю» что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и приглядывался к окружающим, с тем, чтобы при первом же подозрении дал ему колчарукому сигнал, а за колчаруким дело не станет, что только после выполнения своего мужского долга он, колчарукий, утрясет стёлкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей. Говорят, после этого родственник окончательно примолк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчаруким. Все-таки на одном пиршестве они встретились, уже изрядно выпивший, ночью во время пения застольной песни, допускающей легкие импровизации, Колчаруки несколько раз повторил одно и то же. «О райда, си райда, эй! За тёлку, продавший родственника!» Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и, в конце концов, не выдержав, спросил у Колчарукова через стол. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», — говорят, ответил Колчаруки. Я оглядел его, как бы снимая с него мерку. — Просто пою. — Да, но как-то странно поешь, — сказал родственник. — У нас в деревне, — объяснил ему Колчаруки, — все сейчас так поют, кроме одного человека. — Какого человека? — спросил родственник. — Догадайся, — предложил Колчаруки. — Даже не хочу догадываться, — отмахнулся родственник. «Тогда я сам скажу», — пригрозил Колчаруки. «Скажи!» — осмелился родственник. «Председатель сельсовета», — промолвил Колчаруки. «Почему не поет?» — пошел напролом родственник. «Не имеет права давать намек», — разъяснил Колчаруки, «как получающий государственную зарплату». «Можешь доказать?» — спросил родственник. «Доказать не могу, поэтому пока пою», — сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая с него мерку. На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени. Снова грянула песня, и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчаруки, улучив мгновение, снова подсочинил «О, Райда, Сио, Райда, эй!» — оградил ее родимую штакетником, — спел он. Но хозяин его все-таки услышал и, говорят, наполнив рог вином, подошел к ним. «Колчаруки!» — крикнул он. «Клянитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда помиритесь за этим столом!» «Я про телку забыл», — сказал родственник. «Что давно пора», — поправил его колчаруки и обратился к хозяину. «Ради наших детей я землю грызть готов. Пусть будет по-твоему. Аминь!» И он, запрокинув голову, Выпил литровый рог, не отнимая его от рта, все дальше и дальше запрокидываясь под общее хоровое помогающее пить уро уро уро уро, а потом грянул застольную. А родственник, говорят, настороженно ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда колчаруки спел о райда сио райда эй о героях, идущих в огонь. Родственник несколько мгновений стоял, со всех сторон осмысливая сказанное, и, наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим. Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, Мы заготовили около 20 бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного. Дело в том, что по договоренности с бригадиром мы должны были собирать яблоки с одной старой яблони с тем, чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе. В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах – чай, табак, тунг. Получив разрешение на сбор яблок, мама, в свою очередь, договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бикмес, за что они получали половину нашего урожая. Через неделю операция была блестяще завершена, мы получили 20 бутылок тяжелого золотистого бекмеза, чистый доход, заменившего нам сахар на всю следующую зиму. Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчарукова остался далеко позади. И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне. В ожидании попутной машины я стоял управление колхоза под тенью все той же шелковицы. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех лет. Редкие прохожие по деревенскому обычаю всех краев здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу, и, лениво раскрутив ворот, набрала воды, медленно вытянула ведро и стала набирать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она набирала воду сразу в оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любуясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления. Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, Я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей, и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было. Какой-то парень на ржаво-скрипящем велосипеде проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой задумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить. К багажнику велосипеда были приторочены две буханки. Я дал ему закурить, и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчарукова. — А как же? — ответил он. — Яшка-почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле. Парень крепко, как пахарь за плуг, взявшись за руль, оттолкнулся и, обильно дымя сигаретой, повел дальше свой упирающийся, жалобно скрижещущий велосипед. Казалось, и жаркая погода, и этот несмазанный велосипед, и даже две буханки хлеба, притороченные к багажнику, входили в условия какого-то неведомого пари, которое он собирался во что бы то ни стало выиграть. Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал его только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел, как гулливер на детском велосипеде. «Яшка!» — крикнул я. Он посмотрел в мою сторону и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох. Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы, и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника. Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел на лошади за дедом и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие — не его слабость. Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не оставалось — А может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница? Бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос его такой же густой и сильный, как у деда, правда, без тех клокочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда. — Как? Ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами. «А что?» — спросил я. «Все знают его историю. А где ты был?» «Я был в Москве», — сказал я. «А, значит, до Москвы не дошло», — протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы. «Раз уж такая история туда не дошла, значит, до Москвы ехать и ехать». Яшка огреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, — поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю услышал еще несколько раз от других, но в первый раз ее услышал от Яшки. Я еще мысленно любовался последним могучим всплеском фантазии Колчерукова, когда вдруг... «Жужуна! Жужуна!» — закричал он без всякого перехода, даже не приподнявшись. — Ты чего? — отозвался откуда-то девичий голос. Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротника виднелась небольшая буковая рощица. В просветах между деревьями угадывалась изгородь и за нею кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда. — Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне. «Нарочно?» — спросил я. Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики снова стали осторожно перетикиваться. «Обманчик!» Наконец раздался голос девушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка. «Быстрей, Жужуна! Уеду, Жужуна!» Восторженно откликнулся Яшка, пьянее не то от собственного голоса, не то от имени девушки. Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому что спешил, и потому что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не зашел. Я знал, что если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще два дня приходить в себя. Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки. Теперь он мне показался отчетливей. От кого тогда приду? – кричала она. Приходи тогда скажу. Жужуна, жужуна. Призывно прозвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью выбрался на пустынную проселочную улицу. По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчарукова не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал. Все-таки я надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей жужуной. Перескажу последнее приключение Колчарукова так как оно у меня улеглось в голове. Колчаруки, говорят, благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел ему срок умирать и уже по-настоящему. В тот день, говорят, он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа, он спешился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчаруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчаруки мгновениями не то впадал в забытье, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился. — Так ты в самом деле покидаешь нас? — говорят, спросил Мустафа, зорко вглядываясь в своего друга и соперника. — В самом деле, — ответил Колчарукий. Теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках. — Все там будем, — вежливо вздохнул Мустафа. — Да не думал, что ты первый. — Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым, — отчетливо произнес Колчерукий, так что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка засмеялись, придерживая свой смех ладонями — потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий колчарукий, не слишком уместен. Обидно стало Мустафе. Да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что раз умирающий над тобой смеется, значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже. Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал. «Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать», промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчаруким. «Если должен, скажи», — ответил Колчарукий, потому что смотрел во двор, где послась его лошадь. В оставшееся время ему было интереснее всего смотреть на свою лошадь. «Не взыщи, колчаруки!» «Но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер», — сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух, и что он, Мустафа, жалеет об этом как истинный друг. «Как же ты, когда говорили по-русски?» — удивился колчаруки и посмотрел на него. Мустафа русского языка не знал, — и был, несмотря на свой великий хозяйский ум, до того безграмотный, что вынужден был изобрести свой алфавит или, во всяком случае, ввести в личное употребление своеобразные иероглифы, при помощи которых он отмечал своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных, многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчаруки удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски. «Через городского племянника. Сам я рядом стоял», — объяснил Мустафа. «Раз тебя вылечили, я решил пошутить. Да и машину без этого кто бы прислал», — добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени. Говорят, Колчаруки закрыл глаза и долго молчал, но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу, «Теперь я вижу» что ты лучший лошадник, чем я». «Так получается», — скромно признался Мустафа и оглядел тех, кто дежурил возле умирающего. Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчаруки первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть. Колчаруки заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал «Напоите! Лошади пить хотят!» Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчарукова подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и потянула поводья. Девушка отвязала ее и, держа за поводья, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и колчаруки с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле двигался так, словно он сам пил воду. Мустафа, сказал он, наконец, обернувшись к другу, теперь я признаю, что ты был лучшим лошадником. Но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал. А как же, кто этого не знает? великодушно воскликнул мустафа и оглядел всех кто был на веранде на днях я умру продолжал Колчерукий. — гроб мой будет стоять там где стоят пустые ведра после того как меня оплачут я прошу тебя сделай одно что сделать спросил мустафа и цикнув на близких потому что они снова пытались всплакнуть наклонился к нему было похоже, что руки передает ему свою последнюю волю. «Я прошу тебя трижды перепрыгнуть через мой гроб. Перед тем, как закроют крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?» «Сделаю, если наши обычаи не видят в том греха», — обещал Мустафа. «Думаю, не видят». — сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза, то ли уснул, то ли впал в забытье. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего. Вечером, по этому поводу, Мустафа собрал старейшин села и, угостив их, рассказал о просьбе Колчерукова. Старейшины посоветовались между собой и решили. — Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты лучший лошадник. — Он сам это признал, — вставил Мустафа. — А греха в том нет, потому что лошадь мясо не ест, у нее чистое дыхание, — заключили они. В эту ночь колчеруки узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер. Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то во время войны. Некоторые вести о его смерти встретились с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову. «Проткнуть не надо», — терпеливо отвечал горевестник, — «потому что через него...» Будет прыгать лошадник Мустафа, так покойник захотел, когда был жив. — Ну, тогда можно ехать, — успокоился родственник, — потому что живой колчаруки не даст через себя прыгать. На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб или похороны с препятствиями. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчаруки, хоть он и мертвый, но дело так не оставит. Потом некоторые утверждали, что сами видели, как Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа, с яростью достойной самого Колчарукова, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что лошадь его свободно перемахивает через ворота, так что колчаруки его не достал бы, даже если бы во время прыжка высунул свою знаменитую руку. И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый. Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шабана Ларба по прозвищу Колчерукий от лошади к лошади вплоть до последней воли. Вкратце, для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав знать, что если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчарукова, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений. И тут, согласно желанию покойника, а также своему желанию, он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли прыгании через гроб греха. — Греха нет, — ответили старцы, — потому что лошадь мясо не ест, у нее чистое дыхание. После этого Мустафа отошел к Коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу. Пока он отходил к Коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в том тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле. И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой, Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела. Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова как ястреб стрепринулся на гроб. Но лошадь остановилась, и сколько не хлистал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы. С минуту в напряженной тишине раздавалось только щелканье камчи и усердное сопенье Мустафы. И тут, говорят, кто-то из стариков промолвил. — Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает. — Ну да, — вспомнил другой старец. — Подобно тому, как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет. Слезай, Мустафа! крикнул кто-то из колхозников. «Колчаруки доказал тебе, что он лучше знает лошадей. Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда, среди провожающих, раздался такой взрыв хохота, который не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь. Хохот был такой что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул «Клянусь честью, если Колчаруки в последний момент не выскочил из гроба!» Весело хоронили Колчарукова. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин потому что, хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все же считается грехом. Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только напиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, И он смущенно замолкает. Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой. А пышный обряд если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит, свершилось нечто громадное, умер человек, и если он был хорошим человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не колчарукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков. Согласитесь, что далеко не всякому удается собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчарукова. «И да будет пухом ему земля!» что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.